Глава 30. Очередная речка преградила им путь. Остановились, с высокого берега стали высматривать брод. «Сколько тут этих речек!» — словно пожаловался Кожан. «То синюха, то синица!» Осторожно вцепившись в борта, в колеса спустили тачанки, и человек двадцать махновцев, сдерживая храпящих, скользящих по осыпи коней, спустились к воде. Переправились носно, нигде не проваливаясь в промоины. Но под самым тем берегом, однако, случилась беда. Одна из тачанок увязла, командирская. Кони кое-как вытаскивали ноги из грязи, топтались на месте. Махно спрыгнул и вместе с Кляйном и Юрком стал толкать свою тачанку. И тут на оставшемся позади берегу возникли грузовики. Зазвучали неприцельные очереди. Пулеметчики были не очень опытные, видать, с курсантов. Но зато на борту каждого грузовика по три пулеметных ствола. Упал Кляйн, следом рухнул в воду батьку. Невзирая на огонь, Юрко, Задов, Кожан и другие повстанцы бросились к командиру к Кляйну. Кляйн был мертв, пуля попала ему в голову. Его тело уложили на застрявшую посреди речки тачанку. У Махно на спине расплывалось кровавое пятно, но он был жив. Несколько рук подхватили его, понесли, гулко вырывая ноги из грязи. Скрылись в прибрежном кустарнике. Огонь с того берега прекратился. Грузовики не пытались перебраться через реку, знали, неминуемо застрянут в грязи. Галина и хлопцы осматривали Нестора. В спине чуть сбоку от позвоночника увидели пулевое отверстие. Выходное отверстие было на животе. Сквозная рана. Галина изорвала на полосы свою ночную рубаху, торопливо перевязывала. Нестор... Лежал на мягких мшистых кочках, он был в сознании. — Опять в газетах напишут, что Махно убитый, кривясь от боли, — пошутил он. — Похоже, на этот раз не сбрешут. — Что могла пуля задеть? — растерянно спрашивала Галя у бывалых махновцев. — Почку, — подсказал кто-то. — Не, почку не задела, отозвался Нестор. — Не сильно болит. — Видно, кишки пробило, и только. — Что же делать, что делать? — искала советы Галина. — Надо же их зашить. — Не надо паниковать. — И зашивать ничего не надо, — сказал Нестор. — Может затянется як-то. — На счастье, я уже два дня почти ничего не ел. — Еще дня три не кормите. На Тачанке усижу, До границы Рура недалеко. — Какая граница? — Растрясет! — И уже никто, никакой врач не поможет. — Нет, надо что-то делать. Надо врача искать. Бершацкий Преображенский монастырь стоял в лесу за речушкой Дихной. Он открылся каменными громадами, обнесенными полуразрушенной стеной. Задав с Нестором на руках, Галина и Юрко без оружия прошли через приоткрытые ворота во двор. Их еще издали увидел точненький монашек в скуфейке с жидкой бороденкой, ждал, когда они подойдут. — Что, дитя заболело? — спросил он. — Да вроде того, — растерянно ответила Галина. Монашек заглянул в лицо Нестора, потом заметил пятно крови на бинте под завернувшейся рубахой. Монаху было едва за тридцать, но глаза его смотрели печально, умудренно, словно у старца. Он все понял. «Больничка у нас есть», — сказал он, — «но туда не надо, все равно без врачей. Лучше ко мне в келью». В монастыре было пусто, сумрачно. Лишь изредка кое-где мелькали фигуры монахов в черных одеяниях. Разбежалась, братья», — пояснил по дороге монашек. «Скудость вокруг, голодно, но молиться легче вот так-то, без мирских хлопот. На пороге братского корпуса он остановил Галину, тебе туда нельзя, сестра. Вот он, — монашек показал назадово. он занесет, и одного его оставите. Взгляд у монаха был добрый, но непреклонный. «Как звать-то вас?» — спросила Галина. «В монашестве Афанасия». Галина осталась у входа, дожидаясь возвращения Задова. В келье стоял полумрак, но Нестор увидел лицо склонившегося над ним монаха. — Здравствуй, Иван! — неголка и хрипло сказал Махнотче. — Чем мне тоже тебя отцом Афанасием теперь звать? — Чего от родительского имени отрекаешься? — Здравствуй, Нестор! — Хочешь, зови Иваном. — Отвык я уже от мирского имени, — ответил монах. «Тебя вон, я знаю, среди своих батькой кличут». Искупо улыбнулся. «У меня здесь тоже есть вроде как батько, старец Филимон. От него я получил рисофорное монашество». «Как же тебя занесло сюда из наших краев? Далеко ведь?» Со свечой в руке Иван осматривал рану, потом подложил руку под спину, нащупал входное отверстие, положил руку на живот, накрыв выходное отверстие и стал словно к чему-то прислушиваться». И лишь потом, определив то, что ему было нужно, коротко ответил, — У Бога далеко не бывает. Всех куда-то выводит. Вот и тебя Бог ко мне привел. Ты поди и не знал, что такое наш монастырь и где он находится. — Нельзя мне, Иван, тут долго лежать, — думая о своем, — сказал Нестор. — Обкладывают нас со всех сторон. От силы три дня. Бог даст, ты за три дня встанешь. Не даст, и за день приставишься но я чую, ты жить будешь. Есть мне нельзя. Знаю. — Что ж ты о не спросишь, Иван? С тех пор, как ты тогда с моста ушел, считай, три года прошло. — Помню, — ответил монах. — И что брат погиб, знаю. Кто сказал? Сон видел, вещи. Когда я уходил, на Александре уже лежала печать. — Смотрю, ты совсем в веру ушел, Иван. — Я монах, по-другому жить не могу. Ты лежи, лежи, я тебя вылечу. Я как сюда пришел, послушничество в больнице проходил два года. Врач у нас был большого опыта и ума, и крепкой веры. Научил. Нестор смотрел то на икону, то на лампадку, то на отрешенное лицо Ивана. Позвал бы того врача. Убили его. — Кто? За что? — Приехали четверо. Командир у них помирал. Вылечишь — жить будешь. Не сподобил Господь того командира в живых оставить. Ну и они его. Сейчас спрашивать, кто и за что — досужее дело. Стоит только начать кровь проливать, хотя бы и за правду. Она уже будет литься, как вино из древой бочки. Начнешь за правду, а потом уже и за кривду — сам не поймешь. Дьяволу только палец отдай, по плечу отхватит. — Это ты про меня? — Про всех нас, все грешные, порушники, а не строители. Ладно, сначала вспомним Евангелие о расслабленном. А ты просто слушай, глаза закрой и слушай. Махнов слушивался в страстный шепот Ивана. Куда делась отрешенность монаха? Он словно общался с кем-то близким и дорогим. Опять сказал ему Иисус, я отхожу, и будете искать меня, и умрете во грехе вашем. Куда я иду, туда вы не можете прийти. Вы от нижних, я от вышних. Вы от мира сего, я не от всего мира. Потом я и сказал вам, если не уверуете, что это я, то умрете в грехах ваших. Нестор закрыл глаза и вдруг словно возвратился в детство. Увидел степь, жаворонка услышал его песню, себя на коне увидел, несущийся табун, и еще он увидел Настю ту Настю, босоногую пиголицу, совсем девочку, и слезы покатились из закрытых глаз Нестора. Иисус отвечает им, «Истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете». «Истинно свободны будете». Истинно свободны будете, слова эти, как музыка, звучали в странном сновидении Нестора. Отряд ждал выздоровления Нестора в лесу, благо Бершадский лес был велико и запущен, и в глубину его не осмеливались заходить в эти разбойные годы даже смельчаки. Бойцы-махновцы сидели у небольшого костерка, утешались едой. В этот вечер у них был разносол, включая домашнюю колбасу. — Где твоя тачанка Фома? — спросил у Кожана Задов. — На колбасу променял, у селян. Продешевил ты, Фома, — сказал Задов, который пище насущный радовался, как ребенок. — В Одессе на привозе то беб три цены дали. — Требу было продавать вместе с пулеметом, — подсказал Юрко. — В Одессе да. — В Одессе то бить только за один пулемет дало б, сколько ты сейчас за тачанку выручил. Ну шо вы все, Одесса, Одесса... Тут подоле, народ смирный, оружия боятся. А за тачанку я торговался, как старый еврей за свой лапсердак. Кожан сорвал с куста листы, вытер зеленым пучком жирные руки. — И что, не жалко тачанку? — спросила Галина. — Жалко, конечно. А только лишняя она была. — Да черт с нею, наживное! — пробормотал Задов, который, оставшись на время старшим в отряде, видимо, и дал разрешение на продажу. Все эти дни Левка был мрачен и даже ел после полуголодных дней без всякого интереса. Медленно жевал, уставившись на огонь. Слишком тяжелые потери понесли повстанцы. Только в последние дни, начиная с отъезда Фени, лицо его осунулось, втянулись щеки, под глазами легли круги. Разговоры между тем вокруг костра продолжались, и Левка невольно вслушивался. «А вот если бы кто спросил меня...» — Фома, хочешь мирно жить? Садочек там, курочкой, гусочки, че с пулеметом на тачанке? — задумчиво сказал Фома. — Ну, думаю... — Не, хлопцы, я б с пулеметом остался. — А когда б постарел? — спросила Галина. — Пулеметчики не стареют Галю. Они живут, живут и в раз умирают. Мужики закурили. Галина ушла спать на тачанку. Я к там батьку, — забеспокоился Юрко, — выздоровеет. В монастырях все выздоравливают, — сказал рязанский солдатик. У меня свояк в Богоявленском монастыре лежал. почти мертвого привезли, выздоровел. Ну, правда, потом через три дня помер. Но это уже когда до дому привезли. — Типун, тобе на язык, Савелий, — пробасил Левка. А в келье Ивана Нестор уже поднялся и сидел на лежаке. — Спасибо тебе, Иван, за приют, — — За все. Дальше отправлюсь, — сказал Нестор. — Третий день всего. Мало, — заметил Иван. — Ты же сам говорил, как Бог положит. — Бог-то Бог. Бог нам свободу выбора дает. Махно обвел взглядом келью тесная убогая жизнь. — Ты вот выбрал себе такую свободу. Махно и вправду удивительным образом выздоровел. Огонек дерзости вновь засветился в его глазах. «Свобода в душе», — строго сказал Иван, в упор глядя на Нестора. «Без этого везде тесно, скучно». Махно только вздохнул. Он был готов спорить, но не стал, берег силы. «Каждому свое», — сказал он. «Пойду». «Иди. Знаешь, Нестор, когда я читал Евангелие, у тебя на глазах слезы были». «И что? грубо спросил Махно, словно стыдясь этого. «Знак это» что душа может очиститься, а Господь может простить. Он любого раскаявшегося грешника может простить. Путь к спасению всегда открыт. Нестор встал, ничего не ответил, но было видно, его все это уже не интересовало. Он выглянул в окошко кельи, заметил Юрка, радостно усмехнулся. «Вот они там внизу, люди его мира». «Ты бы хоть помолился», — предложил Иван. «Все же чудо тебе явилось». На третий день встал. А дырата какая была? Насквозь. — Не могу, — сказал Махно. — Помолись ты за меня, Иван. И вновь началась погоня, и вновь они уходили от преследования. На этот раз к грузовикам добавились конники. Кожан отстреливался короткими очередями, не давая конным приблизиться. — С флангев обходит, — закричал второй номер, глядя по сторонам. — Отвчепылось! Ну, я к бешене собака! — Махновский, передовой дозор, несколько конников оказались на берегу реки. «Да сколько же можно этих речек?» — в отчаянии закричал Кожан. «Шо они тут сдурели? Речки да речки! Одна вода до да крутые берега!» Стали переправляться. На этот раз брод искать было некогда. Кони с храпом неохотно спустились с крутого берега, потащили в воду тачанки. Обе тачанки почти исчезли под водой. Люди плыли, держась за все, что выступало из воды». Кожан вдруг схватился за плечо, отцепился от тачанки, стал грести одной рукой. Ему на помощь бросился Юрко, помогал, подталкивал. А сзади продолжали поливать огнем. То один, то другой махновец навсегда исчезали под водой, оставляя на поверхности кровавые пятна. Это была самая трагическая переправа. Внезапно Нестор словно попытался подпрыгнуть, но тут же его голову накрыла вода. Вечный спаситель Задов на счастье оказался рядом под шквальным огнем выбрались на берег. — Ну сколько же можно в батьку пулять? — в бешенстве заорал Левка, унося заливающегося кровью Нестора в спасительные кусты. Здесь уже собрались несколько уцелевших махновцев и Галина. Ранение на этот раз было очень тяжелое. Пуля вошла в нижнюю часть затылка и, раздробив всю правую часть челюсти, выбив зубы, вышла через щеку кровь заливала лицо батьки булькала сзади растекалась по одежде перевяз скорри кровь и зайду с трудом выговорил махно галина и задов торопливо обматывали его голову тряпками стараясь как можно лучше расправить лоскуты кожи и прочнее стянуть самодельные бинты вокруг раны юрко посланный высмотреть дорогу возвратился курсанты сюда идут! Задов и еще несколько махновцев бережно подняли Нестора, понесли. Всего их осталось двенадцать. Кожан, несмотря на раненую руку, тащил за дугу Максим. — Вы идите, — сказал он Задову и Галине, — идите, я задержу. — За одной рукой, — удивленно спросил Юрко. — Как-то приспособлюсь. — Я с тобой. Юрко снял с себя ленту, заправил ее в пулемет. — Прощайте, хлопцы, — уже издали крикнул им Задов. «Рады, був трошки с вами повоевать!» И исчезла за поворотом поляна, на которой остались Юрко и Кожен. Отряд скрылся среди деревьев, кустарника и невысоких каменных гряд. Кожен кое-как управился с Максимом, закрепил винты на водке, просматривая поляну, на которой должны были появиться преследователи, поводил стволом, попробовал прижать левую рукоять раненой рукой, вроде получилось. Залегли, затихли, ожидая. Кожан стал различать вдали в кустах фигуры курсантов. Молоденькие хлопцы, юркие, как муравьи. За ними, петляя по синовозной дороге, окутанной синим дымом, двигались грузовики, готовые оказать огневую поддержку. «Недолго повоюем», — процедил сквозь зубы Кожан. «Господи, сколько же я людей покосил за свою военную жизнь! Большое село можно было бы заполнить, такое, как гуляй-поле, а может и больше!» Он уточнил прицел и, морщась от боли, чуть опустил ствол. — Слушай, Юрко, уходи ты от меня, сам справлюсь. — Не, ленту подавать. А вдруг перекосит? — Жалко тебя, я уже старый черт. Мне через год тридцать будет, а мне через год двадцать. — О, самое время жениться, — улыбнулся Фома. — А ну давай придави сюда на рукоять. Вот так. Хлопцы и Галина услышали длинную очередь кожанского максима. Нестор на тачанке даже приподнял голову, чтобы лучше слышать. «Пулемет бил прицельно по цепи, это они знали. ФАМ просто так ленту не распотронет». Потом начался огневой бой. Очереди Максима и винтовочные выстрелы слились в один звук, сильнее которого оказались разрывы гранат. Через несколько минут, когда они уже порядком удалились от той поляны, наступила тишина. Тачанку пришлось бросить — В Приднестровском лесу они потеряли дорогу ведущую к Гнестру. Сунули в заплечные мешки кое-какие вещи, патроны, лошадей отпустили на полянке с сочной травой. Нестора вели под руки. С Пригорка они увидели Днестр, показавшийся им очень широким и быстрым. Несколько лодок, пограничный дозор. Я хлопчики хлопчиков в миг приголублю, Лёвка поправил на поясе штык нож. «Не надо крови на границе! Тихо надо!» — неожиданно выдавил из себя булькающие слова батька. Левка с петлицами и нашивками, комроты и еще двое красноармейцев, в кавычках, спустились вниз к воде. Связанные пограничники лежали на земле, несторо бережно уложили в лодку. Три челна с последними повстанцами отчалили. Махно полулежа глядел на удаляющийся родной берег, Один глаз его был скрыт бинтом, второй выражал тоску, отчаяние и боль. Галина поддерживала рукой голову Нестора. Всего сотни мощных взмахов веслами и уже чужая вода, а дальше чужая земля. Нестор понимал, что это до конца жизни. Навсегда.